Глава десятая. Придержав дверь, лорд Риордан пропустил меня вперед. «Познакомься меня со своей подругой». Я развернулась, встретилась взглядом в начале с Майей, которая прошла вслед за нами в просторный пустой холл, а после и с женихом. «Конечно. Познакомьтесь, это моя помощница Майя. После сегодняшней церемонии она будет работать в вашем доме». «Мы не успели скрепить наш брак перед ликом богини, а вы уже диктуете мне условия». Ухмыльнулся мужчина. «Быстро же вы осваиваетесь, леди Румия». «Что поделать?» — я наигранно развела руками. «Такова жизнь». «Конечно, конечно». Лорд Риордан повернулся к Майе. «Могу вас поздравить. Моя невеста только что устроила вас на работу в одно из самых недоброжелательных мест нашего королевства». «Вы так говорите, будто слуг в вашем доме идет на завтрак», произнесла я, наблюдая за поведением Майи. К моему огромному удовольствию она отстраненно наблюдала за происходящим, не краснела, не строила глазки. Либо же это прекрасная выдержка, либо девушка в мыслях уже представляла, как будет убивать моего мужа, если я прикажу. «Не, ну что вы, какой завтрак? Слуг приказано подавать к обеду». Я тихо фыркнула в ответ, а мужчина рассмеялся. Хорошо, неудачная шутка, согласен. Майя, рад буду видеть вас в ряду прислуги поместья рода Риордан. Девушка отмерла и присела в глубоком реверансе, придерживая юбку. Благодарю, милорд, это честь для меня. И все же, где ваша тетушка? Королевский охотник позабыл о Майе в то же мгновение. Ступай, бросила я, глядя в глаза своей служанке. Мы нагоним. Она поклонилась мне и поспешила скрыться за поворотом. Насколько я знала, для того чтобы оказаться в церемониальной зале, стоило подняться на второй этаж по высоким каменным ступеням и повернуть у огромного витражного окна направо. Если мне не изменяет память, то изображена на нем сама богиня Мильхома в развивающемся на ветру белом наряде. Леди Гелладан отказалась путешествовать со мной в одной карете и потому решила поймать для себя. «Отдельную коляску». Отозвалась я, чувствуя, как лицо выдает эмоцию презрения. «Да, все так просто». Рэймонд Риордан приподнял бровь. «С ней точно все хорошо». «Вы так печетесь о моей тетушке, будто бы жениться на ней собрались», протянула я. «Или у вас с ней какая-то договоренность?» «Нет, я не знаком лично с леди Гелодан и никогда не имел с ней дел». Просто переживаю, что сейчас я приведу вас в зал, где собралось огромное множество людей. А поддержать по-родственному вас никто не сможет. Ваши переживания напрасны, лорд Риордан. Я легко улыбнулась. А те самые гости уже наверняка заждались нас с вами. Церемония должна была начаться десять минут назад. Что же такого должно было произойти, что вы рветесь выйти за меня замуж? Рассмеялся колдун, предлагая мне локоть. «Члены Ордена опаздывают, но раз вам так не терпится, то пойдемте». «Что произойти?» Я задумалась, подхватывая подол платья и придерживаясь за мужскую руку. «Вряд ли что-то вас интересующее». «Вы почти моя жена, леди Руми, Теперь меня должно интересовать почти все». Я ничего не ответила на эту реплику, аккуратно поднялась по каменным ступеням на второй этаж, мазнула взглядом по богине, образ был бережно составлен из цветных стеклышек. и свернула вслед за своим будущим мужем направо. За колонной скрывалась высокая темная дверь, из-за нее раздавались тихое урчание музыки, человеческие голоса и раскаты смеха. Лорд Риордан приоткрыл дверь, пропустил меня вперед. Стоило сделать шаг, как голоса в зале затихли. Все взгляды устремились к нам. Я замерла всего на мгновение, оценивая обстановку. Высокие потолки, поддерживаемые толстыми колоннами, терялись во мраке. Стены были украшены мозаикой и лепниной. Проглядывали образы богини солнца. Вдоль стен тянулись столы, ломились от количества представленных блюд. Прямо напротив входа у огромного панорамного окна выселся позолоченный алтарь из темного дерева. В дальнем углу на музыкальных инструментах играли приглашенные артисты. Барт с длинными темными волосами и яркими заплатками на светлой юбке замолчала вместе с гостями, хотя до этого... Я могла поклясться, тянула какую-то слезливую песню. Лорд Риордан поравнялся со мной, привычным жестом предложил локоть и улыбнулся. «Вы чего так напряглись, леди Руми?» Практически не двигая губами, поинтересовался он. «Они вас ненавидят?» Натянув такую же улыбку, отозвалась я, делая первый шаг к алтарю, возле которого появилась высокая женщина в брючном костюме. Я успела рассмотреть жрицу в момент, когда жених отвечал на мои слова – Представительница Мельхома убрала светлые волосы наверх, подвела губы алой помадой и сейчас смотрела прямо на меня, плотно сжав челюсти. На церемонию жрица надела узкие белые брюки и такого же цвета рубашку с высоким воротником, и только корсет со шнуровкой спереди выделялся грязным черным пятном на ее наряде. «Ненавидят», — согласился мой жених. «И на то есть причины». Почему-то в это мгновение всплыли слова, сказанные Сайдом — о том, что этот мужчина на самом деле монстр в человеческом обличье, что магия свела его с ума. Но теперь я знаю, как должны выглядеть сумасшедшие, и Рэймонд Риордан не был помешан». «Да? И какие?» «А если бы место правой руки короля занял двадцатипятилетний мальчишка, вы бы радулись?» «Мне было бы все равно. Честно проговорила я. Подождите, вам что, 25?» Королевский охотник охотнул. «Кажусь старше». «Лет на десять», — не стал скрывать я. «Правая рука короля», — напомнил он, хоть и неофициально. «Я обязан казаться старше». Почему-то это откровение в шаге от алтаря что-то зацепило в душе. Всего на мгновение моя уверенность пошатнулась. Но времени, что и секундой назвать было сложно, оказалось слишком мало, чтобы что-то изменить. «Две ступени. Ровно столько отделяло нас от алтаря». Лорд Риордан остановился, повернулся лицом к собравшимся. «Рад приветствовать вас всех тут. Приятно знать, что вас интересует моя судьба, что каждый из вас принял мое приглашение». Каждое его слово было пропитано таким сарказмом, что казалось, он капает на пол. «Надеюсь, что смогу каждому из вас уделить свое время после церемонии и познакомить с этой прекрасной женщиной, которая через мгновение сменит Эмирода с Гелодан на Риордан». Могу поклясться, что сейчас на меня были устремлены заинтересованные взгляды мужской части приглашенных и уничтожающие женской. Что одни, что другие можно было легко объяснить, потому мне оставалось только легко улыбаться и не реагировать. А уже поднимаясь по ступеням к алтарю, я краем глаза отметила, как в зал вошло несколько опоздавших. Среди них была и Эленел Гелодан в черном будто траурном платье. «Мы собрались тут для того...» Громким высоким голосом заговорила жрица, когда я остановилась возле алтаря и положила руки на деревянную поверхность, повторив движение за своим женихом. Чтобы связать узами магии лорда Реймонда Риордана и леди Руми Геладан. В тот день, как чары впервые связали их, появилась нить, связывающая судьбы этих двух людей. Сегодня эта нить превратится в канат. Возможно, мне показалось, но, произнося эти слова, жрица была... не слишком довольна происходящим, словно не по своей воле это делала, словно ее заставляли. Внезапная догадка пронзила меня яркой молнией. Что, если последовательницы Мельхомы не поддерживают правила, диктуемые орденом? Что, если это именно тот шанс, которым я смогу воспользоваться? Но не сейчас. Нет, сейчас надо покорно пойти на поводу решений, что было принято за меня. А уже потом... «Пусть одобрят происходящие магия ее мать, пусть подчинится их судьба решению Мельхома. Реймонд, Румия, позвольте». Она опустила обращение имена родов, позвала нас как детей. «Как сделала бы это... матерь? Или Мельхома?» Перехватив наши левые руки, она подняла их, заставила нас развернуться боком к собравшимся в зале гостям. «Я за всю свою жизнь на свадьбах была всего два раза», Не скажу, что мне не понравилось, но в детстве мне хотелось больше праздника, больше радости на подобных церемониях. Теперь же я понимала, что никакого счастья быть не может, потому что редко чья свадьба была подкреплена искренними чувствами, а не долгом перед королевством, и желанием просто жить. Мечты о счастье в браке, о красочной свадьбе, подкрепленной большой любовью, растворились во вспышке боли. Жрица уже стояла по нашу сторону алтаря и прижимала запястье лорда Риордана к моему». Помолвочные татуировки шевельнулись, простреливая руку до плеча болью. Магия проникла внутрь, обожгла огнем кожу. Черные символы дернулись, оплели кисти тонкими кандалами, переплелись между собой. Слились в один сплошной черный наручник. Следующая вспышка боли оказалась еще острее. Достигла сердца, сжала его ледяными пальцами, впилась когтями. Магия связала жизни и судьбы, магия приняла решение. Голос жрица прозвучал, как через вату. Я сейчас совершенно ничего не понимала, видела только яркие зеленые глаза напротив и чувствовала, что ему так же больно, как и мне. Понимала, что сейчас происходит что-то такое, что в любом случае скажется на наших дальнейших жизнях. «Лорд Риордан, леди Риордан, вас можно поздравить?» Вздрогнув от неожиданного обращения, я дернулась, оторвала свою руку от руки мужа и закусила губу. Запястье опоясывали две тонкие черные полосы, расположенные друг от друга на расстоянии двух-трех сантиметров. Это пространство занимали причудливые символы и узоры, идентифицировать которые не удавалось. «Считается, что тут написана наша судьба», проговорил мужчина, рассматривая свое запястье. «Разгадывать будем, леди Румия? Или пусть отечет своим чередом?» «Ответить я не успела», — первый заговорила жрица Мельхомы. И опять ее голос прокатился по залу мелодичным колоколом. «Магия приняла этот союз. Поздравляем!» Раздались аплодисменты, слова поздравлений. Стоило спуститься от алтаря, как нас окружили, засыпали пожеланиями. Лорд Риордан представлял меня высокопоставленным гостям, те отмечали мою красоту. А я только улыбался, кивал в ответ. После ритуала силы покинули меня, появилось желание поскорее сбежать. Сейчас даже не тревожило то, что из храма Мельхомы я отправлюсь в дом мужа. Мужа. Как же сложно это воспринимать. А лорд триордан казалось совершенно не чувствовал никаких изменений. Он спокойно вел беседы с полноватым мужчиной в зеленом сюртуке. Рядом с собеседником королевского охотника стояла его спутница. Женщина то поправляла свой наряд, то кидала заинтересованные взгляды на Реймонда. И последнее меня почему-то задевала. «Прошу прощения». Между собеседниками вклинился невысокий щуплый мальчишка, похожий на тех, что сейчас разносили напитки и закуски для ленивых гостей. Он что-то шепнул на ухо лорду Риордану, поклонился и исчез в неизвестном направлении. «Мне безумно жаль». Королевский охотник сразу же взглянул на пухлого мужчину. «Срочные дела. Благодарю вас за беседу. Леди Мария, прекрасно выглядите». Женщина протянула ему руку для поцелуя, но лорд Риордан уже обхватил меня за правое запястье и увлек за собой. Вглубь зала, ближе к барду, которая сейчас играла на лютне и напевала мелодию без слов. Что происходит? Я очнулась только, когда мужчина зашел за колонну и толкнул узкую темную дверь, которую я до этого момента не замечала. «Это я у вас хочу уточнить, леди Румия». Он втолкнул меня в пустой темный коридор, в конце которого виднелось одно небольшое окно, и закрыл за собой дверь. Тут было настолько пыльно и грязно, что казалось, будто эту часть храма не убирают вовсе. Хотя вполне возможно, что это были хода для жриц, и они не были предназначены для простых посетителей. Я подхватила юбки, чтобы не запачкать подол, и с вызовом посмотрела в глаза мужа. «Может, объяснитесь, лорд Риордан?» «Конечно, леди Риордан!» Точно таким же тоном отозвался мужчина. «Могу я узнать, для каких целей вы пригласили на нашу свадьбу представителя Ложи Лордов?» «Начнем с того, что я никого не приглашала, а закончим...» «А закончим тем, что у Лорда Вильгерского с собой письмо, отправленное вами. Я могу узнать, что связывает вас с этим мужчиной?» «Я на мгновение замерла, пытаясь собрать воедино все части ситуации. Слабость, упавшая на плечи после ритуала, так и не отпустила, мешала думать». Ахнув, я подняла взгляд на королевского охотника, кляня себя за забывчивость. Да, я писала письмо в ложу, но не адресовала его конкретному человеку. Понятия не имею, почему лорд Вильгирский решил, что это приглашение на сегодняшнюю церемонию. Хорошо. Лорд Реймонд взлохматил Петерней свою идеальную прическу. Могу я узнать, зачем вы писали в ложу? Заметив, что я не сильно спешу делиться своими мыслями, мужчина добавил... Насколько сильно бы вы не хотели от меня избавиться, леди Румия? Я ваш муж, и сейчас представляю интересы не столько ваши, сколько нашей семьи. Леди Элленел Геладан не справляется с ролью главы рода. Проговорил я, старательно подбирая слова. Более того, она не в себе. Без помощи целителя ей не обойтись, но я уверена, что она ни в коем разе не примет помощь от лучших лекарей, жирец Мельхомы. С чего вы сделали такие выводы? Мне не хотелось сдаваться подробности о том, насколько несладко мне жилось, какими словами поминалась моя мать и все, что с ней было связано. Потому я вцепилась в то, что могло вызвать больше ажиотажа, чем у и обиженная племянница. Она запудрила мозги одной из служанок. Я не могла подобрать слов, потому выдохнула то, что думала. Она хочет, чтобы та втайне родила ребенка и отдала ей. «Что?» Лорд триордан нахмурился. «В каком смысле отдала?» В самом прямом. Я прекрасно понимала, что сейчас это звучит слишком бредово. Я без малейшего понятия, как она собирается это провернуть. Но майлгать не будет. Та девушка, что пришла с вами? Это ей поступило такое предложение? Нет, ее сестре. Девушку зовут Кая. Она также работает в поместье Гелодан и... Вы ведь понимаете, леди Роми, что без доказательств ложе ничего делать не будет. Скажите, что именно вы написали в том письме. «Ничего конкретного. Я старалась расплывчатого составлять просьбу о помощи, намекнула на то, что моя тетушка не в себе, что она пыталась поджечь наше поместье». «Такое было?» – мужчина удивленно вскинул брови. «Почти. Она подожгла вещи в моей комнате. Спокойно отозвалась я, в руках юбку платья и тем самым сдерживая истинные эмоции. О том, насколько мне несладко там жилось, я говорить вам не буду. Не вижу смысла жаловаться». «Хорошо». Лорд Риордан во второй раз взлохматил волосы. «Я сам поговорю с представителем ложа. Но лучше бы они прислали кого другого, сомневаюсь, что с этим удастся договориться». «Личная неприязнь», — хмыкнула я. «А кто из десяти советников короля будет хорошо относиться к неофициальной правой руке правителя?» «Пожал плечами лорд Риордан. Нам нужно возвращаться». Дверь за спиной моего мужа резко распахнулась, толкнув его на меня. Я даже испугаться не успела, как оказалось в крепких объятиях, как жар дыхания палило лицо. «Прошу прощения!» Высокий мелодичный голос, обручивший нас жрицы, выдернул из зеленого плена глаз. «Но здесь запрещено находиться. Я прошу вас покинуть коридор». Рэймонд, не сводя с меня взгляда, громко проговорил. «Приносим свои извинения, сестра Дацель. Мы сейчас уйдем». Но вместо того, чтобы выполнить свои обещания, он еще раз смотрелся в мое лицо и одними губами произнес. Позвольте эту проблему решить мне.